Глава 36. Все получилось точно так, как и планировалось. Агранов ознакомил с новиковской разработкой не только Трелиссера, но и начальника контрразведывательного отдела Артузова и начальника фронтовых особых отделов Петерса, во многом разделявших взгляды заговорщиков на дальнейшие судьбы России и ВЧК. Информация должна исходить из разных источников. в пределах компетенции каждого. Латыш Петерс, обстоятельный и неторопливый, долго листал документы, особо тщательно вчитываясь в те, что были составлены от лица его службы. «Да чего же хитрый человек делал?» — сказал он с едва заметным акцентом. «Везде, где требуются, оговорки сделаны, что данные источника нуждаются в дополнительных проверках». А кое-где вообще обозначено, что подозревается провокация против надежных товарищей. А в другом месте и совсем из других источников все эти сомнительные места находят полное подтверждение. Очень умно сделано. Кто же это так постарался? Неужели ты, товарищ Агранов? Хотя ты-то как раз и можешь. клиентуру у тебя образованная. Что закажешь, то и напишут». — Не так, а? Он запрокинул голову с длинными вьющимися черными волосами, придававшими ему сходство с поэтом-декадентом, и не слишком весело рассмеялся. Может быть, в следующий раз они и на меня -то такое напишут? — Как себя вести будешь, Яков Христофорович? Без улыбки ответил ему Артузов. Известно, что заговоры часто проваливались как раз потому, что их руководители слишком мало доверяли друг другу. Всем советую об этом помнить. Не передраться бы нам раньше времени. Поэтому я и предлагаю, никому из нас к представительным постам не стремиться. Гораздо лучше управлять событиями, оставаясь в тени, — сказал Агранов. Случится, не дай бог, конечно, что-нибудь с Феликсом Эдмундовичем, которого все мы глубоко уважаем. Давайте все дружно ставить на его пост Вячеслава. Он человек очень способный и управляемый. Главное для всех нас — полная победа мировой революции. И каждый, кто этому мешает, должен уничтожаться беспощадно, невзирая на прошлые заслуги. Все согласны? Разумеется, — кивнул Петерс. Контрреволюция развивается везде, во всех сферах нашей жизни. Она проявляется в самых различных формах. Поэтому очевидно, что нет такой области, куда не должна вмешиваться ЧК. А что в каждый данный момент является контрреволюцией, будем определять мы. А вот когда с нею будет покончено окончательно, тогда и подумаем, каковы заслуги каждого и чем они должны быть вознаграждены. По справедливости. — Говоришь, как по писаному тезка, похвалил его огранов Так и нужно будет объяснить в газетах. когда мы устраним всех действительных и потенциальных мятежников. Без последней фразы, конечно. Сообщить же Дзержинскому о наличии антисоветского заговора поручим Ягоде. Ему Феликс поверит. Только надо добавить, что выступление намечается на день открытия съезда. Тогда им некогда будет перепроверять разведданные. И будем настаивать, чтобы аресты начать немедленно», — сказал Трелиссер. Можно даже начать их, не ожидая санкции, за исключением самых важных лиц. И, кроме того, я бы хотел добавить в списки еще десяток фамилий. Они там почему-то пропущены, — поддержал его Артузов. — Такую инициативу мы приветствуем, — снова засмеялся Петерс. — У кого-нибудь еще есть подобные пожелания? — Расставались, распределив обязанности, в приподнятом настроении. — Лишь на прощание Агранов, как бы, между прочим, спросил у Петерса, есть ли в его распоряжении абсолютно надежные воинские подразделения на случай непредвиденных обстоятельств. Есть в Алешкинских казармах три конвойные роты, которые будут выполнять любые мои приказы. Муралову они не подчинены. Муралов, командующий Московским военным округом, был фанатичным сторонником Троцкого, И сказать с уверенностью, какова будет в предполагаемых событиях его позиция, было трудно. — Не беспокойтесь, с Троцким побеседуют другие люди. Твои конвойцы потребуются для другого. У меня тоже есть абсолютно верная рота, подготовленная к боям в городе, если вдруг контрреволюция выступит раньше времени. — А у тебя-то откуда, Яков? — удивился Петерс. — Из стукачей шпиков сформировал? Завербовал среди военных спецов. "Чем я хуже Льва Давидовича?" отшутился Гранов.